Одно из преимуществ открытия казино на космической станции состоит в том, что такое казино будет работать круглосуточно. При отсутствии таких понятий, как день и ночь, гостям космического и дома нет нужды привыкать к местному времени или приходить в себя после приступа так называемой болезни часового пояса. Словом, Казино «Верный шанс» в любой час от посетителей отбоя не было. А уж это, в свою очередь, означало, что и беды можно было ждать когда угодно. Между тем, усач, возглавлявший, грубо говоря, дневную команду секьюрити, никаких особых неприятностей не ожидал. Высоченного роста контрактник с намечающейся лысиной ярко-рыжими усищами, посиживал у стойки и заправлялся крепчайшим чаем купа. Без особого интереса, озирая публику, заполнявшую казино в этот, условно говоря, довольно ранний вечер. Он понимал, что совсем ему не уследить, ну, собственно говоря, он и не обязан был исполнять работу всевидящего ока. Другие служащие роты... Омега были внедрены в заполнившую казино толпу под видом официантов, крупье, местных завсегдатаев и пристально следили за малейшими проявлениями нечистой игры. Кроме этих, скажем так, явных наблюдателей имелись и наблюдатели тайные, прятавшиеся за шикарным антуражем и горного заведения, и следившие за всем происходящим с помощью аппаратуры столь высокого качества, что ее спокойно можно было приравнять произведениям искусства. Что и говорить, после блестящего разгрома шайки Максины и Пруид, работа у охраны резко поубавилась. Мафиозные круги пулей облетела весть о том, что казино, верный шанс, стало таким крепким орешком, что к нему нечего и думать подступиться. Между тем, от пары-тройки мелких шулеров никто и никогда не гарантирован. Большую часть таких искателей легкой удачи быстро отслеживали и выпроваживали из казино в отдельный специальный зал ожидания, откуда их затем переправляли на ближайший проходящий рейсовый звездолет. Все это проделывалось высшей степени профессионально, а неудачливые жулики чаще всего стоически смирялись со своей судьбой. Ведь дело, которому они посвятили себя, во все времена было сопряжено с известной долей риска. И потому Сач был искренне удивлен, услышав в наушнике переговорного устройства негромкий голос. Это была Роза, В роте ее нарекли мамочкой, голос центрального связного и командного пункта роты, ее связующие в прямом и переносном смысле и цементирующее начало. — Анну, ну, просыпайся, старая развалина! — язвительно проговорила мамочка. — Предстоит грязная работенка. — Я, конечно, понимаю, что вам большим шишкам страсть как необходимо соснуть после обеда. Но ты же не хочешь проспать такую развлекуху, правда? — Где? — мгновенно придя в состояние боевой готовности, осведомился усач. Вопрос он задал почти шепотом, зная, что мамочка прекрасно услышит его. Благодаря сверхчувствительности Наручного коммуникатора. До нее донеслись бы даже фразы, произнесенные шепотом за ближайшим столиком. За столами для игры в Блэк Джек Милок. Дала Усачу на водку мамочка. Сладкая парочка, он и она, карты друг дружки передают, стол номер пять. Банкометчицу я уже предупредила. Она на готове. «Отлично!» — отозвался Усачи и отошел от стойки. «Кто из наших прикрывает этот сектор?» «Банкометчица, гражданское служащее. Согласно приказу, в случае недоразумений обязана держаться в стороне и оставлять решение всех вопросов охране. В зале пара-тройка актеров в форме легионеров. Может быть, нам их одних и хватит?» Если же эти жулики надумают дать дёру, то у ближайшего выхода дежурит Габриэль. А уж если ему понадобится подмога, то в этом секторе у нас имеются Суси и Рвач. Они уже на всякий случай направлены мной к столику номер пять. Так что ты давай-ка тоже подтягивайся, старичок, поглядишь, как там и что... Должен же кто-то перед этими шулерами добренького папочку разыграть. — Раз так, то есть мамочкой их познакомить не грех! — отшутился усач и мысленно усмехнулся. Безусловно, последнюю угрозу он в действие приводить не намеревался. Совершенно обязательно было посвящать всех и каждого в то... Насколько тщательное наблюдение велось за всем, что происходило в казино. Узная об этом честные клиенты, их бы это, пожалуй, отпугнуло. А нечестные возымели бы желание изобрести способы перехитрить систему охраны. Усач в совершенстве владел искусством быстрого перемещения в сочетании с умением делать вид, что он ровным счетом никуда не торопится. Заметьте его подчиненные, что сержант чем-то взволнован, они могли бы решить, что повод для волнения и вправду есть. До поступления в регион Усач продвигался по служебной лестнице в регулярной армии и в отставку вышел не по своей воле. Безупречная выправка и манеры британского старшего сержанта делали его идеальным фронтменом. Для проведения закулисной охранной деятельности роты Омега в казино Верный шанс. Покуда он и его подчиненные, актеры, наряженные в форму легионеров и несколько легионеров настоящих на крайний случай, привлекали к себе внимание посетителей, самодержчиная команда «Секьюрити» могла работать тайно, пребывая в полной готовности. отреагировать на любую ситуацию мгновенно, не дав возмутителям спокойствия помнится. Именно в этом ключе и шла работа, покуда усач продвигался к указанной мамочкой зоне. Когда он обогнул блок игровых автоматов и был уже недалеко от столов для игры в «Блэк Джек», рвач уже уселся на свободный стул за столом номер пять, рядом с полноватым сидящим мужчиной в поношенном деловом костюме, одетом поверх яркой гавайской рубахи. Рядом с мужчиной сидела женщина, его ровесница, в слишком облегающем платье и со слишком вычурной прической, в которую были уложены ее небрежно выкрашенные волосы. Коммивояжер с супругой в отпуске, ну, по крайней мере, Так могло показаться на первый взгляд. Но если мамочка была права, а она, скорее всего, была права, первому впечатлению верить не стоило. Оно как раз и было рассчитано на то, чтобы карточных шулеров приняли за безобидных туристов. У дальнего конца стола встал сухий. Вид у него был такой, словно он твердо вознамерился уяснить, Каким непостижимым образом карты свершают свою круговерть за этим, отдельно взятым столом? И только после этого был готов решить, сесть и поиграть или не стоит».